Глава вторая. Географ. Дымя сигаретой и бренча в кармане с пичечным коробком, бывший глухонемой, он же Виктор Слушкин, теперь уже побритый и прилично одетый, шагал по микрорайону Новые Речники к ближайшей школе. Над ним в вышине то и дело вспыхивали окна многоэтажек отчего казалось, что солнечный шар покрыт щербинами мелких сколов. Из какого-то двора доносились гулки и выстрелы выбиваемого ковра. Школа выселась посреди зеленого пустыря, охваченного по периметру забором. За спиной у нее лежала асфальтированная спортплощадка, рядом с которой торчали одинокие корабельные сосны, чудом уцелевшие при застройке нового микрорайона.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 Но мы не можем брать человека, который не имеет педагогического образования и не знает предмета, холодно заявила Роза Борисовна. Биология, природоведение и география это почти одно и то же, туманно заметил директор, исмущённо потёр нос. Нет, твёрдо возразила Роза Борисовна. Природоведение и экономическая география в 9-х классах это не одно и то же.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 И даже дёрнул под столом колени. С педагогами работает завуч той стевы Роза Борисовна, и я не хотел бы принимать решение, не заручившись вашей поддержкой. Россу. Роза Борисовна снова разложила бумаги веером, а потом всё же обернулась на улыбавшегося по-прежнему Слушкина. Вы представляете себе, э, Виктор Сергеевич услужливо подсказал Слушкин.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 Осторожно сказал Служкин. Я думаю, вопрос ясен, вклинился директор Похлопов ладонью по столу. За 2 дня до 1 сентября нам Роза Борисовна другого учителя всё равно не найти. Пишите заявление, Виктор Сергеевич. Если что, мы вам поможем. Вот бумага и ручка.